Глава 11 Радигост Властитель. Вошел ко мне в кабинет, дядя. Я точно знал, что сейчас пойдет речь о том, о чем я бы не хотел говорить. Мой старший родственник делал так всегда. Для начала пытался расположить меня к себе, выказать максимальное почтение и согласие с моим статусом, с тем, что в этих землях принимаю решение только я по праву рождения. Но только он всегда не учитывал тот факт, что такое работало только с нашими соседями. Это они, так же, как и мой дядя, имели чувство. В их груди билось горячее пылкое сердце, которое зачастую затмевало разум. А вот со мной это плохо работало. Разве что на заре моей юности. Ты опять забыл, Леонорий, что я, не ты. У меня нет мании величия. Начал было я привычный ответ на его подхалимство, Но в этот самый момент вспомнился прошлый вечер, когда Стехана испугалась меня в обличии дракона. «Что это было, если не тщеславие?» — мелькнула мысль. «Надо встать на колени», — вспомнили слова, что я сказал девушке. «А ведь никто не вставал никогда передо мной на колени. Зачем мне это от нее?» «Она есть у всех, даже у тех, у кого сердце спит. Когда-нибудь оно у тебя проснется, как у твоего деда. Да, отец твой под конец своей жизни тоже был не так холоден. Ты думаешь, как они погибли с твоей матерью?» «Я чего-то не знаю», — удивился и тут же переключил внимание от несносной девчонки к собственным родственникам. «Да, я бастард». И если бы твоя мать не узнала, что твой отец пошел по стопам твоего деда и не воспылал гневом, то у тебя тоже мог быть брат не совсем, ледяной дракон, но или сестра. Ты хочешь сказать, что отец изменил матери? Твой отец тоже смог полюбить. Мать узнала? Да, и решила расправиться с соперницей. Обратилась в дракон и... Запнулся рассказчик. Слушай, если ты решил поведать мне историю, то говори нормально, не заставляй меня выуживать у тебя все по фрагментам. Твой отец почувствовал неладное. Отправился к любимой и застал твою мать как раз за расправой. Ярость и боль затмели его разум. Он сцепился в серьезном бое в небе с твоей матерью-драконицей. Силы были равны, и они оба погибли. Но тут уже запнулся я а как же история про вторжение иноземных драконов они погибли защищая наши земли начал кричать на леонория это легенда для всех чтобы не было паники и итак в соседних землях говорят о том что род ледяных драконов проклят это проклятие перенеслось на все земли и даже на соседей поэтому такой кризис сейчас везде кто говорит заорал что есть мочи народ соседи да все И в чем же проклятие? Не знаю. Никто не может точно сказать. Но согласись, есть закономерность. Какая? Как только ваше сердце оттаивает, как только в нем поселяется любовь, так дракон умирает. Род твоей матери прерван. Род твоего отца тоже. Он не прерван. Я, слышишь, есть я. Ты единственный дракон. Это слишком мало а ты я бастарт и что ты тоже дракон наполовину нет ты наполовину ледяной но то что ты дракон неоспоримо я не продолжу рот в голосе дяди сквозила боль и отчаяние это еще почему я бастарт бастарт орал так что стены тряслись в каменном замке пыл и удаль моего родственника Каждый раз утверждали безоговорочную драконью сущность. Но я понимал, что ледяные драконы остались в прошлом, а кланы других драконов слишком тщеславны, чтобы родниться с бастардом. Он не сможет официально взять в жены драконицу. Пришло время определяться, и ты должен понимать, что не только твое счастье зависит от брака, но и судьба рода, твоих земель. У меня еще есть время, я не готов. Ты должен спасти от голода своих людей, продолжить рот и укрепить границы. Женить бы на зимане будет спасением. Чьим? Опять заорал, что есть мочи, так как подобные перспективы злили меня и ввергали в отчаяние. Это будет выгодно всем, и я так не считаю. Чтобы закончить разговор, решил выйти на балкон. Внутри бушевало странное чувство. Я понимал, что приближается время выбора своей супруги, но был к этому не готов. Я совершенно не представлял, как может существовать рядом со мной кто-то женского пола, и что это кто-то будет еще и некрасивый. Мы, ледяные драконы, были обделены чувствами, нам не были свойственны пылкость, влюбленность, страсть, но разум, расчетливость, выгода, чувство прекрасного были развиты в нас хорошо. И если я не люблю свою избранницу, то хотя бы чувство восхищения я должен испытывать. Что происходит? Обратился я к дяде, который, как и всегда, не хотел отступать от намеченного и вышел на балкон вслед за мной, но стоял поодаль. Народ волнуется. Я говорю, время очень опасное. Нужны кардинальные меры. Подготовка к свадьбе, ожидание наследников. Все это развеселит людей, вселит в них надежду на будущее. Они будут уверены в своем господине. Будут знать, что власть его незыблема, что род продолжается. Грядет голод, а ты про свадьбу говоришь. Пир во время голода? С ума сошел. Это государственное событие, радость, а на нее не жалко людям ничего. Вот увидишь, как преобразятся наши люди, когда будут готовиться к торжеству. Это исключено. В голодный год такое устраивать я не буду. Вот решим проблемы с продовольствием и буду думать о себе. Ты только о себе и думаешь. Так властитель себя вести не должен, — взвился дядя. Я все сказал. Ты знаешь, что мое слово непоколебимо. Узнай, что происходит в деревне, и доложи мне, живо! Нашел, чем занять родственника, чтобы отвлечь от моей личной жизни. Стерва. Утром, проснувшись достаточно рано, начала приводить себя в тот порядок, который считала нужным. Надела на себя нарядное, благодаря вчерашним стараниям матери и моим идеям, платье, уложила брови, подвела их коричневым мелком, похожим на восковой. Он нашелся на столике с зеркалом, который я очень тщательно исследовала в то утро. Постаралась распушить ресницы, распустила волосы, уложила их красивыми волнами, чуть прихватила каким-то грубым гребешком. Вот и расческа пригодится. Положила отшлифованный гребень в карман. В зеркале отражалась очень интересная девушка, и, оценивая ее целиком, можно было честно и прямо сказать, что она была красоткой. Кто устоит? Никто. А кто захочет быть такой же? Самые умные, а чуть погодя, и остальные подтянутся, подмигнула самой себе в зеркале. Я постепенно стала привыкать, что эта молодая, красивая, но еще не до конца сформировавшаяся как женщина-девушка, я. Дочка! В дверном проеме появилась мать. Ты проснулась? Завтрак готов. Можем поесть и выдвигаться. Да, надо раньше закончить дело с базаром, потому что на сегодня у меня много дел. Давай, помогу тебе заплестись! Прошла внутрь комнаты женщина. Я уже все сделала. Спокойно, но максимально уверенно оповестила я. «Как же!» Кремлина разглядывала с недоумением мои локоны. «Это моя прическа. Так, я пойду сегодня на базар». «Так не подобает ходить». «Почему же?» «Так не принято». «Кем?» «Не принято, и все тут», стала настаивать женщина. «Вот у кого не принято, те пусть и не ходят. Я голодна и тороплюсь. Давай не будем припираться». «Просто посмотри на меня непредвзято. Красиво же!» Кремлина осмотрела меня, обошла вокруг. Отошла подальше, приблизилась, потрогала волосы, потом пригляделась к бровям. «Ты выглядишь, как иноземка». «Ничего, пусть привыкают!» улыбнулась мягко женщине и направилась в кухню. Там я быстро позавтракала. Удивительно, но завтрак сегодня был куда более приятным, а главное традиционным яйца. Перекусили с матерью и отправились на базар. Как и обещала взрослая родственница, было максимальное внимание моей персоне. Меня разве что руками не трогали, чтобы разобраться, живая я и не мерещится ли им это. Я говорила, что люди будут взволнованы. Ничего, пусть поволнуются. Это не вредно. Доставая с кармана гребень, стала чуть приводить в порядок волосы. Молодые красавицы, как завороженные, следили за моей рукой с гребнем. Они поражались, что он не застревает у меня в волосах, а расчесывает их. Затем мы зашли в просторный павильон. Там очень приятно пахло древесиной и льном. На длинных прилавках лежали ткани, тесьма, всякие ленточки. На стене висели, как халаты, на крючке платья нижние и верхние. Все они были одного фасона, цвета и качества материала из чего были шиты все изделия. Молодые девушки, которые находились в здании, не сразу обратили на меня внимание, поэтому пришлось снять шкуру, которая была накинута поверх платья, над которым трудились мы с Кремлиной. «Ах!» — послышался, наконец, первый восторженный вздох. «Стефа!» — обратилась ко мне шепотом мать. «Что нам надо здесь?» «Это не нам, дорогая мама, надо!» а нужно этим молодым девушкам. Почти сквозь зубы процедила я и опять достала гребень. — Смотри! — самые смелые стали говорить друг с другом громче. — У нее волосы, как у лошади, грива, блестит. Не самые лестные для меня комментарии начались, но что поделаешь, если ассоциации такие рождаются у потенциального клиента. — И не застревают в гребешке! — отозвалась подружка тихо. — Ох! «А на голове видишь?» «Вижу». «Ох, мама!» — театрально и очень громко начала представление я. «Что там у меня с волосами? Что на голове? Посмотри! Если там кто-то сидит, то пощади, сними с меня молча, ты же знаешь, как я боюсь мелких гадов!» «Дочка, у тебя все в порядке!» — непонимающе отреагировала кремлина но я слышала, точно слышала, что кто-то шептался из присутствующих о моей голове. Не обращая внимания, я хотела, видимо, напомнить мне мать о том, что выходить так из дома не стоило, но ее прервали. Простите, мы просто не сдержали восхищения. Первые, самые смелые и честные девушки подошли и начали разговор. От того, что они сделали этот шаг, признались, осознали свои чувства и не затаили их, а решили удовлетворить любопытство, мне не стали симпатичны. Мной удивилась как можно натуральнее я. Ваши волосы, одежда, такие потрясающие! Мы не можем оторвать глаз от вас! Спасибо, дорогие девушки, но тут нет ничего особенного. Просто надо стараться следить за собой, хотя бы расчесывать волосы. Но они цепляются, рвутся! тут же стали выдвигать аргументы собеседницы. А вот если попробовать этим, вложила в руку одной из девушек гребень и привела ее же рукой с гребнем по моим волосам. Глаза девушки округлились. Она была готова визжать от восторга, наблюдая, как расческа спокойно проходится по волосам. — Я хочу такой же! — прижала руку с гребнем к сердцу и обхватила другой рукой. «Тогда приходи завтра. Ты же знаешь, где живет Кремлина? Я ее дочь Стеша». Силы вытащила гребень из рук девушки. «Да, знаю. Конечно, приду. Только имей в виду, что гребень стоит денег». Сразу обозначила вопрос с деньгами. В этот момент моя собеседница сникла. «А сколько стоит он?» «Сколько стоит обычный гребень на рынке?» наклонилась к уху кремлины и спросила важную для меня информацию. Женщина сказала стоимость одного гребня, я ее умножила в уме на три и назвала цену, за сколько готовы их продавать девушке. «Дорого!» — тут же вступила в диалог подружка. «Я не заставляю брать!» — положила гребень в карман и сделала вид, что выбираю ленты. Кремлина затихла и наблюдала за тем, что происходит. Как только девушки ушли, За ними потянулись и другие молодые красавицы к выходу. Они оглядывались на меня, шушукались. Когда павильон опустел, поинтересовалась у матери. «Где можно купить гребни?» «И попроси хозяина оповещать о поступлении товара. Как только завезут ленты и другую красоту, чтобы он сообщил». «Зачем?» «Чтобы красивые новые ленты были только у нас. А пока пошли за гребнем». Нам его еще не гораду отдавать на доработку. Ты думаешь, что они придут? За такую цену не купят, уверенно и спокойно ответила мать. Я не буду спорить, но они придут и купят, и еще радоваться будут. Так что давай купим два гребня, да домой поспешим, а то их еще обработать надо, а это время. Да и не город неизвестно в каком настроении, а то вдруг еще умолять придется. Кремлина посмотрела на меня скептически но не стала переубеждать. Просто повела домой. Но по пути зашли в одну лавку и купили два гребни по количеству смелых подруг, что стали только началом нового красивого мира в этих землях.